Моральные факты Факт — это объективно существующая истина. К примеру, истина то, что поезда Deutsche Bahn, дословно немецкие железной дороги, основной железнодорожный оператор Германии, часто опаздывают. Также истина то, что у Земли есть только одна Луна, что она вращается вокруг Солнца, что Ангела Меркель — бундесканцлер, что более чем у миллиона индийских граждан есть спортивная обувь, и что сейчас я заканчиваю это предложение. Однако в области ценностей также есть факты, моральные факты. Многие сегодня явно или неявно считают, что моральных фактов не существует, и тем самым нельзя объективно определить, что на моральных основаниях мы должны делать в определенной ситуации, от чего воздерживаться. Вместо этого люди считают, к примеру, что если Бога нет, то все дозволено, говоря словами Жан-Поля Сартра. Это затрагивает принципиальный вопрос, который ставится в разных формах. Есть ли вообще объективные ценности? Этот вопрос тесно связан с тем, что мы должны делать. Если бы чистая действительность не содержала никаких требований, если бы требования, напротив, были всегда лишь голосами авторитетов, учителей, родителей, церквей, интернализированных нами правительств и тому подобное, этика фактически была бы педагогикой, психологией или социологией. Мы могли бы заменить этику духовным наставничеством или поведенческой экономикой, которую применяют, чтобы управлять нами, как иррациональным стадом. Поэтому наряду с вирусологическими предложениями в дни коронавирусного кризиса находят применение модели поведенческой экономики. Человек во многих странах, как раз в тех, где вводятся ограничения на передвижение, рассматривается как стадное животное, в действительности не способное на моральные решения. Мораль в этой перспективе не учитывается, так как власти явно или неявно сомневаются в том, что люди способны на подлинное моральное познание. Это более или менее мягкая форма ценностного нигилизма, известная в философии как антиреализм. Чтобы лучше понять это лжеучение, мы должны сделать краткий экскурс в философскую теорию. Философская дисциплина, занимающаяся вопросом о том, имеются ли более или менее объективно существующие моральные факты, которые мы можем определить, или же не можем познать, называется метаэтикой. Она занимается важным вопросом о том, какой формой существования обладают моральные факты или же при каких условиях моральные высказывания, с помощью которых мы выражаем запретное дозволенные и неприемлемые в языке, бывают истинными или ложными, и бывают ли они таковыми вообще. Наиболее известные теоретические течения современной метаэтики можно подразделить на моральный реализм И моральный антиреализм. Моральный реализм полагает, что есть объективно существующие моральные ценности, которые мы можем познать. Такие моральные высказывания, как «ты не должен убивать» или «ты должен сокращать свои выбросы co 2 чтобы следующие за тобой поколения тоже могли хорошо жить, согласно ему истинны, поскольку есть моральные факты, которые отражают эти постулаты. Моральный антиреализм, напротив, полагает, что этика, как это формулирует заглавие книги австралийского философа Джона Лесли Макки, это изобретение морально истинного и ложного. Антиреалисты, известные также как субъективисты, считают, что в действительности нет никаких моральных ценностей, никаких предписанных или неприемлемых действий. «С этой точки зрения моральные высказывания в обыденном мышлении грамматически вводят нас в заблуждение о существовании моральных критериев. Эту предполагаемую видимость вновь и вновь разоблачают мыслители от античных софистов, Ницше и национал-социалистического специалиста по государственному праву Карла Шмидта вплоть до наших дней. Антиреализм. Это опасный шаг в направлении ценностного нигилизма, который оставляет позади все моральные обязательства. Его не обязательно интерпретировать нигилистически, тем не менее он едва ли может объяснить, почему нам, людям, кажется, что к нам взывает высшая мораль, то есть почему мы испытываем феномен, который все мы знаем как голос совести. Этот голос в глазах антиреалистов является своего рода грамматическим заблуждением.